Зинаида Гиппюс Тетя Лиза Отрывок из семейной хроники Глава первая Двери на балкон были открыты. На улице светило яркое осеннее солнце, и казалось весело и тепло. По моим расчетам, прошел уже час и три четверти, а между тем господин Тамай не думал уходить. Неужели он еще будет спрашивать географию? Но сейчас же я решила, что он не осмелится. Я ему так ясно намекнула в начале урока, что не успела выучить эти глупые африканские острова. Зала, где я обыкновенно занималась, была большая и пустынная. Все двери кругом запирали, чтобы не мешать мне. Случалось, что только одна дверь в папин кабинет была чуточку приотворена. И тогда я отвечала хорошо и быстро, и никогда не развлекалась посторонними предметами. Но папа ушел в суд я слышала, как за ним заперли двери. Я рассеянно смотрела на пыльную, немощенную улицу нашего городка, на серые деревянные тумбы, на стаи воробьев, потом перевела глаза на мой стол с черной клеенкой и целой грудой книг. Вон христоматия полевого в сенем переплете с черными кружочками, вон худенький немецкий маак. Ишбин айн амес Amis, Примечание. В переводе с немецкого Я бедный, бедный ребенок. Вспомнилась мне оттуда ненавистная басня. А вам, наконец, мой самый злейший враг — арифметический задачник, залитый слезами и красными чернилами. География что, пустяки, но зато уж эти задачи. Господин Тома не смел прервать молчание. Он сидел съежившись и, опустив глаза, беспрестанно поправлял свои манишки. Такая привычка явилась у него, вероятно, потому, что он был немного калека. Он и ходил, прихрамывая, и я сразу заметила, что у него кисти рук точно немного вывихнутые, неправильные. Я всегда думала, что и робкий-то, и приниженный он от того, что начинает истыдиться своего убожества. Как сейчас вижу его загорелое худое лицо с мелкими морщинками, русую бороду и голубые, добрые, темные, слезящиеся глаза — Иногда он отмечал мне страницы в книжке, и я смотрела на его жалкие грубые пальцы, пожелтевшие от табаку. «Господин Тома, я сегодня сколько ошибок в диктанте сделала?» — спросила я, наконец, немного высокомерным тоном. Тома замигал и быстро ответил. «Ни одной с... в трех страницах, исключая знака препинания, То есть одной запятой, которая, как вы сами, согласились, «Ну да, ну да, знаю». Когда одно подлежащее, то перед «и» запятой не ставится, — сказала я скороговоркой и умолкла. Тома тоже ничего не сказал. — А что, Иннокентий Петрович, — продолжала я, — видели вы когда-нибудь другую девочку моих лет, которая так же правильно пишет? — Никогда не видел, никогда, — жаром сказал Тома. — Это первый пример на моих глазах. Я знала, что Тома именно так ответит, а не иначе, и мне стало невесело. Я вообще училась недурно и понимала все скоро, если не считать арифметики. Но никогда меня не радовали похвалы Тома, хотя ей иной раз и сама их вызывала, как будто я сама себя хвалила, а не другой. Чтобы он не смотрел мне в глаза с ожиданием, я спросила его, как делается хлопок. А пока Тома объяснял, я стала думать о своих собственных делах. Я прекрасно знала, что мой папа почти главный в нашем городе, что мы богаты и даже гордилась этим. Я знала тоже, что Тома беден и служит под начальством папы, занимает какое-то самое маленькое место, что папа сделал ему большую честь, пригласив учить меня, и Тома должен очень радоваться и всячески угождать нам. Но иногда это было скучно. Он не сердится, не спрашивает уроков, хвалит мои способности. И все-таки скучно. Не знаешь никогда, наверное... В самом ли деле хорошо сделал, или это только из-за папы?» «Иной раз нарочно делаешь гадко. Пусть-ка скажет. Скажет ли?» «Какой там? И все из-за папы. Эх, какая тоска!» «Но скоро мысли мои улетели далеко от уроков, от господина Тома и даже от моих способностей. Дело в том, что в последнее время у нас в доме появилась какая-то тайна. Все шепчутся, бабушка вздыхает и крестится». Мама, серьезная. Катя, папина сестра, не поет своих романсов, и даже, кажется, ее белокурые локоны не так вьются. А Егорка вечно бегает с телеграммами. Один раз и курьера папиного посылали. Все у нас в доме какое-то странное. Один только папа все тот же, как всегда. Я думаю, что если б я спросила, в чем дело, мне бы рассказали но я боялась спросить, потому что вся эта таинственность мне казалась слишком ужасной. Один раз я слышала, входя в комнату, как мама сказала, «Не дай бог! Не дай бог! Это было бы такое несчастье! пятняшка Лиза!» Мне пришло в голову, уж не случилось ли чего худого с тетей Лизой. Тетю Лизу, мамину сестру, я хорошо помнила и любила. Ее муж, дядя Вася, был такой веселый. Постоянно играл и бегал со мной, когда они жили еще с нами, и я была маленькая. Теперь они оба далеко, к Крыму, и бог знает, скоро ли мы увидимся. Тетю Лизу я любила гораздо больше, чем Катю. «Ну что, Катя, разве ее можно считать тетей? Ей всего семнадцать лет, только что кончила институт, и у ней есть какие-то картинки, в которые она по вечерам играет. Я уж восемь лет бросила куклы. Скучно» а Катя не маленькая, не большая, и в картинки играет, и локоны завивает, поет романсы и кокетничает с гостями. Я не могла понять, зачем Катя живет у нас, когда может поехать к своей маме в Москву, большой красивый дом с колоннами. Я решила, что верно бабушка слишком строга к ней. Бабушка точно была строгая. Когда меня к ней подводили, несколько лет тому назад мы ездили в Москву, У меня просто сердце падало, и я не могла слова сказать. Она была толстая, низенькая, в блестящем черном платье. Приказывала звать себя не иначе, как маме. Примечание. В переводе с французского «моя мама». И я ее совсем не любила. Что это за бабушка, которую даже бабушкой звать нельзя? Нет. Наша обыкновенная простенькая бабушка, мамина мама, которая всегда с нами живет, ходит в платочке, Ворчит и бронится. Нет, она гораздо лучше. И я решала про себя, что если я ту, важную, и должна любить, то пускай все и думают, что я ее люблю. Ведь никто не узнает, что я не люблю, если я сама не скажу. Тома давно кончил объяснять про хлопок и опять смотрел мне в глаза. В столовой пробило двенадцать. Сейчас должны были подавать завтрак, а Тома не уходил. Я начинала сердиться. — Что, он с ума, что ли, сошел? — Никогда он так не сидит. Наконец я потеряла терпение, встала с своего места и сказала. — Уже первый час. Сейчас завтрак. У меня голова болит. Тома тоже вскочил и вдруг с растерянным видом стал извиняться и что-то бормотать, просить о чем-то, но я его не понимала. Наконец я разобрала несколько слов. — Извините, Бога ради... «Если бы не крайность, я бы никогда не осмелился. Да вот мать заболела, и не за четыре месяца, за месяц бы. Да что я, как это я осмелился!» «Вам денег, да?» — сказала я. «За четыре месяца? Это мама все забывает, я сейчас спрошу». Прежде чем он успел ответить, я полетела в столовую, распахнула двери и закричала. «Мама, ты опять забыла деньги! Тама, просит денег!» Я остановилась, как вкопанная. Мама сидела за столом и плакала. Катя стояла около нее и утешала. Ну что это за крик, Ната? сказала мне Катя. Поди скажи, что ему пришлют. Я приотворила дверь в зал, крикнула Тома. Вам пришлют! И поскорее подошла к маме. Все равно, ужасная ли тайна или нет, но я должна ее узнать. И я узнала, что дядя Вася давно болен что ему было и лучше, и хуже. А теперь получили известие, что ему очень плохо. Да и тетя Лиза больна. Тетя Лиза, впрочем, всегда была больная. «Главное, мне Лизу жалко», — говорила мама. «Детей нет, одна на свете, больная. Да она не выдержит». Я сидела молча, широко открытыми глазами. Еще никогда не умирали люди, которых я знала. А теперь дядя Вася. Тот самый дядя Вася. Мне было страшно, больно, жалко, но при этом ужасно интересно. Целый день у нас прошел как-то странно. Ждали ответную телеграмму. Бабушка не ворчала, а лежала на своей постели лицом к стене. Папа занимался у себя в кабинете. Я приходила к нему вечером, он дал мне розовую французскую книгу с картинками. Посадил около себя и велел смотреть. Мне под конец очень надоело, но я не хотела уйти, чтобы не обидеть папы. Я его больше всего на свете любила и гордилась им. Когда я ложилась спать, я спала в большой комнате вместе с бабушкой. Пришла горничная Даша и сказала, что, кажется, получено хорошее известие, дяде лучше. Я сказала, "Ну слава богу, а сама вдруг почувствовала маленькую, чуть заметную досаду, что не случилось то ужасное, необыкновенное и интересное, что все опять будет по-старому. Неужели это я жалею, что дядя не умер? С испугом подумала я и скорее стала на коленки и принялась молиться Богу, то есть читать отче наш и Богородицу, а в промежутках повторяла «Господи, прости, Господи, прости». среди ночи меня разбудил какой-то шепот. В комнате горела свеча, заставленная книгой. Бабушка сидела на своей постели, Катя около нее и держала ее за руки. Дверь отворилась, и вошла мама. В ее походке в лице было что-то такое новое и важное, что я вскочила на постели и невольно закричала. «Мама!» «Перестань, деточка!» — сказала мама, подходя ко мне. «Лучше Богу помолись. Дядя Вася умер». Глава вторая Теплое время уже кончилось, и выпал снег, когда тетя Лиза приехала к нам. Все говорили, что это безумие уезжать из Крыма осенью в ее положении. Только мама понимала, что уж все равно ей не поправиться, где бы она ни жила. А оставаться одной там, где она только что похоронила мужа, слишком тяжело. И скоро все увидели ясно, что тетя Лиза должна умереть. Все ждали этого и приготовились. Только сама тетя Лиза не подозревала ничего. Ей отдали большую комнату рядом с залой с двумя окнами. Она уже не могла вставать и всегда сидела на своей кровати, одетая в белый капот с черными полосками. Она сидела тихо, говорила шепотом и много кашляла. «Я раньше никогда не видела такого худого человека. Помню ясно острый подбородок, бледный сухой нос, большие и странные глаза» какие бывают только у очень больных людей. И главное, ясно помню жилку посередине лба, идущую от к кверху. «Она у всех есть, эта жилка», — думала я. «Но до чего же тетя худа, если она у ней так заметна?» Руки, когда она ими медленно поправляла капот или подносила чашку к губам, тоже поражали меня. Сверху между костями были длинные углубления и только на ладонях оставалось немного тела, и ладони были всегда такие странно розовые. Я наблюдала тетю пристально, подробно, иногда просто невольно, хотя уже того любопытства к смерти у меня не было. Я уже поняла, что это случается. Я боялась оставаться с ней одна в комнате, и она раз это заметила. От чего ты все уходишь, Ната?» сказала она мне шепотом, смотря на меня своими темными, страшными глазами. Посиди со мной. Я села около нее на кровать. Она взяла мои руки в свои холодные, немного влажные руки, и мы долго так сидели. Я молчала и думала, что если мама не придет, то я умру от страха. Любимым занятием тети Лизы было смотреть, как мама или Катя при ней разбирают ее сундуки. Она рассматривала каждую вещь потом просила убрать на прежнее место. Все время она говорила о дяде Васе. Она никогда не плакала и не огорчалась, но, несмотря на это, как-то чувствовалось, что больше любить дядю Васю, чем она любила, нельзя. — Он говорил мне перед смертью, — шептала она. — Он ведь в памяти умирал. — Я знаю, — говорил, — ты заболеешь. Обещай мне, что будешь лечиться заботиться о своем здоровье, как бы при мне. Если ты обещаешь, мне будет спокойнее. Я тогда же ему обещала и решилась лечиться и стараться выздороветь. А я так аккуратно все исполняю, что и не дивлюсь улучшению. А климат ровно ничего не значит, не правда ли, Сонечка? «Да, — Да-да, Лиза, — отвечала мама, отвертываясь. — Все замечают, что тебе гораздо лучше. Потом тетя Лиза начинала мечтать. Какую она себе квартирку наймет, когда поправится? Стены обобьет черным сукном. На столике перед ней всегда стоял портрет дяди Васи в гробу. Приближалось Рождество. У нас в доме было тихо и холодно. Папа ходил на службу. Гости бывали очень редко. Тетя Лиза кашляла, кашляла и худела. Но не умирала. И мне начало казаться, что это так будет всегда. И так этому быть и следует. Один раз тетя даже села в кресло, ей накинули малиновый солоб и перенесли посидеть в столовую. Ей стало очень хорошо. Даже голос появился, и она скушала два яичка. Это было воскресенье. А на другой день утром, в понедельник, она умерла. Это случилось так просто и неожиданно для меня, что я даже понять этого не сумела. Катя прибежала в столовую с маленькой подушкой в руках и стала греть ее у почти простывшего самовара. «Катя, что?» — вскрикнула я, вставая со стула. «Умирает Лиза, ноги погреть!» — сказала Катя, задыхаясь, и вдруг, бросив подушку, выбежала из комнаты. «Я так и окаменела и бессмысленно смотрела на подушку. Я не помню ни одной мысли и не знаю, сколько времени прошло». Забегали, захлопали дверями... Вошла мама, закрыв лицо платком и, повторив несколько раз, «Умерла, умерла», села в кресло и долго плакала. А я не плакала, а смотрела на нее с диким видом и все-таки не могла понять, «Так ты и есть? И только?» Помню, у нас тогда корова была, бабушка ее любила, сама за ней ходила, никому не доверяла. И в это утро она была у буренки, и позвать даже бабушку не успели. Она вошла в прихожую, одетая в свою широкую шубку на барашке, в рукавичках, в черном платке. Только что стала она платок развязывать, к ней подошла мама. Обняла одной рукой и говорит, «Мамочка, Лизонька умерла». Бабушка освободилась, посмотрела на маму пристально. «Умерла? Эх, господи!» и махнула рукой. Больше она ничего не сказала. Пошла, села на свою кровать и плакала, покачивая головой. Двери в залу были затворены. Горничная Даша пробегала несколько раз, пронося какие-то простыни из скатерти. Пришли четыре или пять женщин в платках, бронились, спорили шепотом и крестились. Потом все пошли туда, то есть в комнату тети Лизы. За ними пошла мама. Велели поставить зачем-то два самовара. Катя очень плакала и зачесала свои волосы совсем гладко. Я сидела в столовой почти неподвижно. Все обо мне забыли. Я слышала, как в зале опять поднялась суета, сдержанные голоса о чем-то совещались. Я разобрала голос мамы. Наконец я услыхала шаги, как будто в зал вошло несколько людей в толстых сапогах, осторожно ступая. Кто-то басом откашлялся. Через несколько минут раздался голос священника и церковное пение. Я догадалась, что служат панихиду. Первый раз я решилась пойти на панихиду только вечером. Я без страха вошла в полутемную залу, где безмолвно двигались священники и дьяконы, облачаясь и откашливаясь. Взяла в руки тоненькую восковую свечку и стала ближе всех к покойнице. И когда я вошла в залу, я почувствовала, что здесь иное, не похожее на все, что я знала раньше. И то, что я знала неверное и неважное, а это новое, страшное и сладкое, и во всем этом горе есть утешение. Я в первый раз слышала панихиду и, сама не знаю почему, сразу поверила каждому слову, которое пели и говорили, поверила без колебаний и сомнений и слушала, как откровение. — где же праведные упокояются, говорил священник и я с умилением смотрела на радостное и светлое лицо тети которое я теперь совсем не боялась не было и больно и сладко и хорошо за нее когда я слышала слова и нет ни болезни ни печали ни воздыхания но жизнь бесконечная когда я воротилась в столовую мне было немножко странно точно я просыпалась от сна а вспомнив что я всю панихиду стояла и стуканом и только слушала а не плакала мне стало стыдно потому что все плакали. Могли подумать, что я и не люблю тетю. В столовой подали самовар, рыбу, какие-то оладьи. Пришли священники с панихиды, стали закусывать и пить чай. Это были монахи из единственного у нас городского монастыря. В ограде монастыря тетю собирались хоронить. Вечер перед похоронами я особенно хорошо помню. На столе в столовой стояло большое блюдо с вареным рисом с изюминками и черносливинками ложенными крестом. Устраивали это мама и Катя. Отец Виссарион помогал. Тут же за столом сидели отец Антиохий, Казначей, отец Дьякон и Иеродьякон Нафанаил. За отдельным столиком, где стояла селедка и еще какое-то постное яство, восседали два дьячка, причетник и дьячок-читальщик. Смена. Из залы слышалось протяжное чтение, которое гулко отдавалось по углам. Это чтение как будто мешала нам говорить громко в столовой. — Будьте добры, отец казначей, — сказала мама в полголоса. Скажите, когда отец архимандрит завтра начинает обедню? И не лучше ли две кутьи или одну большую? — Я полагаю, две будет лучше, — отвечал отец казначей, монах с лицом еще не старым, но хитрым, с черной бородкой и темными быстрыми глазками. — А обедню начнем к десяти. «Я с величайшим уважением смотрела на отца казначея и всех священников, и даже на кутью. Мне казалось, что в кутье скрыт глубокий смысл, но что из всех присутствующих я одна вполне до конца чувствую этот великий смысл и значение кутьи». «Скажите, отец казначей», — проговорила Катя, — «это очень дурно, что сестра Лизонька не успела причаститься перед кончиной». Всякому трудноболящему следует приготовить себя к принятии святых тайн. И, конечно, неочищенному покаянием тяжелее предстать пред престолом Господним. Но в случае внезапной, так сказать, неожидаемой кончины нам, окружающим, остается лишь покориться воле Божьей. Пути Господни неисповедимы». «Станем усерднее молиться о душе усопшей рабы Елизаветы, и да будут грешные молитвы наши услышаны». Я с благоговением посмотрела на отца казначея. Но не отец казначей возбуждал мою главную симпатию. Мне больше всех нравился и даже поражал меня отец Нафанаил и Радиакон. Когда приезжал губернатор и в соборе была парадная обедня, отца Нафанаила приглашали служить. У него был такой голос, что в церкви дрожали окна. Он был очень молод, лет двадцати пяти, не больше. Красивый, видный брюнет с чудным розовым и белым цветом лица, окладистой бородой и темными, немного глупыми глазами. Странно было видеть у этого плечистого громадного человека наивное и простое выражение лица. И действительно, наивен он был невероятно до крайности. Его главной красой и гордостью были волосы. Такой чудной косы я не видала ни у одной женщины. Толстая, длинная, чуть не до колен, черная и блестящая. Она выросла у него всем на удивление. При отце Казначея и при других священниках отец Нафанаил больше молчал. Я смотрела на него и мысленно его ободряла. Я старалась незаметно придвинуть ему оладьи и рыбу. Он благодарил меня наклонением головы и кушал исправно. Когда перед выносом служили панихиду, и приехал сам архимандрит, я так и впилась в него глазами. Говорили, что он был праведник. Чедушный, старенький, с седой бородкой и добрыми глазами, он сразу показался мне святым. Но я была не в настроении и не молилась. Только когда вдруг все... И певчие, и священники завели последний стих над гробное рыдание, и я вдруг услышала сквозь весь хор старческий тонкий дребезжащий голос, который я узнала, хотя никогда раньше не слыхала его. Я не выдержала и бросилась из залы, легла в уголок на кушетке в моей комнате и рыдала долго и горько. Глава третья Я не была на похоронах тети, потому что мама боялась, что я простужусь. Но я, верно, простудилась раньше, потому что захворала и проболела почти целый месяц. Мне странно вспоминать теперь это время после моего выздоровления. Стояли трескучие рождественские морозы. Папа сейчас после праздников уехал на сессию в другой уездный город. Катя с мамой сидели в своих комнатах. Я не училась, решили дать мне отдохнуть после болезни. Бабушка точно забыла свою буренку и чулки не вязала, а все сидела на своей постели, пригорюнившись. У нас в доме было пусто, холодно и темно. В зале по вечерам никогда не зажигали огня. Из следующей комнаты бывшей тетиной вынесли всю мебель, и только в углу стоял круглый столик, накрытый белой скатертью, и на нем горела лампадка. Я любила пробираться вечером по зале, и заглядывать в пустую комнату, где виднело светлое пятно в далеком углу. И жутко, и хорошо мне было. Я нарочно пугала себя. Говорила, что стоит только засунуть руку под белую скатерть, и сейчас же там тебя схватит другая, холодная, твердая рука. Но я вспоминала, что это грех, великий грех, что душа тети Лизы видит мои мысли и страдает от них. Я шла и нарочно поднимала скатерть, чтобы доказать тетиной душе, что я не боюсь, а люблю ее. Отца Мандрита я больше не видела, да и не стремилась видеть. Мне достаточно было слышать о нем от отца наила который часто приходил к нам, и знать, что есть такой человек, такой праведник на свете. Рядом с нашей комнатой была еще маленькая задняя комнатка, где стояли бабушкины сундуки, висели шубы и сушеные грибы. Была теплая лежанка и киот с образами, перед которыми теплилась неугасимая лампада. Эта комнатка стала моим любимым прибежищем. В ней и пахло особенно деревянным маслом, немного экипоризной бабушкиной шкатулкой, которую ей привезли с Афона. Бабушка тоже сиживала там часто. Самое мое любимое время бывало вечером, после чая. Принесу я маленькую скамеечку, Сяду около бабушки, она мне зажжет огарок на столе, я разверну книгу и читаю ей. Помню эту книгу «Жития святых», толстую, коротенькую, в светло-зеленом переплете, и от книги пахло совсем особенно. Читаю «Житие» одного мученика, потом другого, а у самой щеки горят, и сердце бьется, и так бы кажется, и пошел туда на муки, на смерть чтобы все поняли, что только одна правда и есть. В Киоте у меня был любимый спаситель. Он стоял посередине за лампадкой, и она ярко освещала его лицо. Я помню светлые кудри на плечах, тонкий узкий нос, карие глаза и почти улыбающиеся губы. Он был радостный, мой спаситель, и я любила и понимала его именно таким. Часто одна я подолгу смотрела на это лицо, и плакала от любви, и ждала чего-то, какого-то чуда, которое вот сейчас, в сию минуту будет, и я все узнаю. Потом мы стали читать Евангелие. Никогда после не была мне так ясна эта книга, как в то странное время. Всю ночь, пока не уснула, я простояла на коленях возле своей постели после чтения Нагорной проповеди, а когда мы читали о смерти Иисуса, Мы обе с бабушкой плакали и крестились. Помню я первые весенние дни, Шум капель, падающих с крыши, Чириканье воробьев И яркий-яркий луч солнца, Проникавший в нашу маленькую комнатку. И свет лампадки Показался мне на ту минуту Мертвым и тусклым. Помню белую ограду монастыря И голые ветки деревьев На синем небе, И сухие деревянные мостки На талом снеге, прямо до кельи царя Архимандрита. Я была у него с мамой и Катей несколько раз весной, и теперь вспоминаю я о нем с уважением и радостью. Келья его состояла из трех комнат. Небольшого зала или приемной, маленькой приемной для особенно дорогих гостей и спальной. Маленькая приемная была уютная светлая комнатка с белыми занавесками на окнах и горшками герани, с желтыми обоями и массой шкапов и шкаликов. У одной стены стоял кожаный диван с красной деревянной спинкой, а перед ним стол, покрытый белой, вязаной скатертью. Кругом кожаные стулья, тоже с прямыми спинками. В углу киоты, лампадки. Отец-архимандрит принимал нас с достоинством, но без всякой важности. Крестил нас широким крестом, просил садиться и ласково мне улыбался. Килейник в бархатной шапочке приносил нам вкусные творожники, сметану, сливки, подавал чай. Отец-архимандрит вставал сам, подходил к шкалику и вынимал оттуда чернослив и какие-то еще сушеные ягоды для меня. Эти ягоды казались мне святыми. Я не смела их есть, приносила домой и запирала в свою шкатулку. Мама разговаривала с отцом-архимандритом, а я удивлялась как она смеет с ним разговаривать. И ничего. Сама я только глядела на него, и, кажется, если бы он спросил меня что-нибудь, я умерла бы от страха и умиления. И я старалась реже ходить к нему в гости. В моих мыслях, в моем воображении он мне казался еще лучше и святее. Я больше любила думать о нем. Когда кто-нибудь начинал речь о нем при мне, я уходила. Никто не должен был говорить об отце Мандрите, как о простом человеке, и вообще совсем о нем не следовало говорить. Я это чувствовала. И Романах, отец нафанаил. Другое дело. Едва завижу я черный клобук из окна, улечу в бабушке на комнату и объявляю Бабушка, надо самовар ставить, отец Нафанаил идет. Он бывал у нас очень часто. Мы скоро привыкли к нему и узнали его. Это оказался примилый и принаимный человек. Он всю жизнь провел в монастыре и не имел никакого понятия о светской жизни. Мы были его первыми знакомыми. Он не мог понять, что нельзя ходить в гости на целый день, с утра до позднего вечера. Меня звал Натой, бабушку — бабушкой. А услышав, что мама звала Катю Катей, преспокойно стал звать ее также. Хитрости в нем не было никакой. Отец-архимандрит сделал его диаконом за прекрасный голос и представительную наружность и отличал его, как он сам рассказал, за простую душу. Придет к нам отец Нафанаил, розовый, веселый, повесит на двери клобук с длинным черным покрывалом, усядется за чайный столик, завернув широкие рукава, сам улыбается, и невольно я, глядя на него, тоже начну улыбаться. Иногда он мне приносил сухие медовые пряники. Я их очень полюбила. — Здравствуй, бабушка! — говорил отец Нафанаил. — А я к вам. Варенье-то есть у тебя. В прошлый раз какое подавала, помнишь? Вынимай-ка, попьем вместе чайку. У меня же горе. Отец-архимандрит послушание наложил. — За что так? — Да велел он мне косу туго заплетать И конец за ворот, за рясу прятать, А то, говорит, дам прихожанок В соблазн вводишь. Это верно, что щупают они, Настоящая ли косата? Больно длина да толста, А нынче за обедней, Вопреки благословению Преосвященного, Я возьми да и распусти паки косу. И откуда смелость у меня такая, Сам не знаю. нать ка думаю, смотрите, вот вам а косата, по самый подол так и треплется. Вот получил выговор и послушание. Недобро. Недобро, — говорила и бабушка. И как это ты, отец Нафанаил? Видно, у вас в монастыре сильно бесовское искушение? И отец Нафанаил принимался рассказывать о бесовских искушениях. Я слушала его с величайшим вниманием. Я была почему-то убеждена? что все монахи непременно спасутся, что это уж известно и бесспорно, и стоит только постричься, чтобы совершенно успокоиться насчет будущей жизни. Я смотрела на отца Нафанаила с завистью. Вот, — думала я, — мне нужно стараться быть доброй, помогать бедным, не злиться, слушаться старших, и то еще неизвестно, что со мной будет. А он хоть и распускает косу и без его искушает, а все-таки попадет в рай. Но сама я в монастырь не хотела и боялась идти, если бы в мужской, к отцу Архимандриту. А в женском, казалось мне, не было никакой святости. Монахи не ходили скоро, говорили, как простые бабы, тонкими голосами, низко кланились и просили на храм. — Как это вы, отец Нафанаил, пошли в монастырь? — спросила я раз. — Вы захотели спасаться? Ничего я не захотел. Я обещанный. Меня мои родители в монастырь обещали и отдали. С самого малого возраста я при монастыре. Я не здешний, я издалека. Привезли меня, да и оставили. Так я и остался. Что ж, если обещанный, так вопреки не пойдешь. Я обвык теперь, слава богу. Чем не хорошо? Хорошо. А где ж твои родители, померли? Спросила бабушка. А родителей бабушка-монаху не полагается знать. Он имя переменяет и от всего земного отрекается. Это тебе известным должно быть. И мне стало стыдно за бабушку. Как это она не знает таких простых вещей? — Да ты откуда родом-то? — допытывалась бабушка. — Кто его знает? Говорили, будто из-под Новочеркаска, что ли. А верно-то не знаю. Давай лучше бабушка-изюмцу. С изюмцем чаек попробуем и бабушка наливала ему пятую чашку. Глава четвертая Но вдруг отец Нафанаил пропал. Прошла неделя, другая, он как в воду канул. Я спрашивала бабушку и маму о нем несколько раз, но они ничего не знали. А тут в нашем доме подошли такие важные перемены, что я забыла о своем приятеле. Папа сидел за обедом серьезный, И все молчали. Наконец, уже за пирожным, он сказал нам: Так я предоставляю это на твой вкус, как желаешь. Мне кажется, тут и говорить нечего, ответила мама тихо. Для меня ясно, что надо остаться. Ну, а для меня совсем не ясно. Такие случаи не каждый день встречаются. Подумать необходимо. Как хочешь, Поль, сказала опять мама. Если тебе хочется. «Ах, мне хочется только одного, чтобы все были довольны, а самому мне решительно все равно!» Мама замолчала. Катя сидела, не поднимая глаз, и я видела, что она то краснела, то бледнела. Кое-что мне было известно и раньше, и я сейчас же поняла, о чем шла речь. Папе предлагали место в Петербурге, но с жалованием меньшим, чем здесь. Или он в нашем же городе должен был перейти на другую должность и сделаться самым главным лицом в городе. Я не хотела в Петербург. Здесь было хорошо, и кроме того, мне нравилось знать, что мой папа важный, очень важный. Я понимала, что в Петербурге будет не то, но я видела ясно, что самому папе хотелось в Петербург. Он не сознавался, сердился, когда мама на это намекала, но все-таки ему хотелось. Мама не знала, что делать. С одной стороны, ей было неприятно идти против папиного желания, но с другой, она и подумать не могла о переезде со всей семьей, о неудобствах. Катя молчала, но я видела, что и она боялась, как бы мы не решили ехать. Ей пришлось бы тогда остаться у бабушки в Москве. Да и по другим причинам Кате был мил наш городок. Только я об этих причинах в то время очень смутно догадывалась. Весь дом погрузился в нерешительное уныние. Мама не знала, начинать ли укладываться или приискивать себе большую квартиру на будущую зиму. Я сердилась. Что в самом деле? И какой этот папа право? Что ему в Петербурге? Мы сидели за вечерним чаем, грустные. Я даже не читала своего Жуля Верна, а просто дулась на всех. Папа молча мешал ложечкой в стакане. Наконец он поднял глаза, и улыбнулся. «Знаешь, что я решил», — сказал он, обращаясь к маме. «Пока нечего решать. Это самое лучшее. Утверждение во всяком случае может состояться только осенью. До осени поживем в Филевке, на хуторе, знаешь, а там видно будет». Он говорил это так весело, что всем стало весело и легко. Все подумали, конечно, там видно будет. Времени еще много. Я вскочила со стула и стала прыгать. Катя покраснела от удовольствия. «Отлично!» — сказала мама. «Только во всяком случае, раз мы не решили оставаться здесь, я должна теперь съездить в Киев по делам». Я знала, какие дела у мамы. Ей хотелось купить памятник тете Лизе на могилу. Ей грустно было бы уехать и оставить могилу заброшенной. «Вот и поезжай теперь», — сказал папа. Вернешься и переедем на хутор. Только возвращайся скорее, жарко становится, пора в деревню. У меня мелькнула мысль, и я немедленно приступила к ее исполнению. «Мама», — сказала я решительно, — «я поеду с тобой». Я знала по опыту, что с мамой надо было поступать решительно. Если начать просить, могло ничего не выйти. А на смелые заявления обыкновенно следовал утвердительный ответ. Так случилось и теперь. «Хорошо», — сказала мама. «Пожалуй, поедем». Глава пятая От нашего города до станции было четыре версты. Весенняя грязь еще далеко не высохла, и ехать приходилось в громадной, ужасной высококолесной фуре с жидом вместо кучера. Другие экипажи проехать не могли, все равно сломались бы по дороге. Наш лакей Илья устлал нам солому коврами хотел даже снять серый полотняный навес и превратить таким образом фуру просто в гигантскую телегу. Но снять его было невозможно. И сколько Илья не ругался с жидом, однако, в конце концов, оставил этот замысел и, усадив нас, сердцем полез в переднюю часть фуры. Он ехал нас провожать. Папа и Катя, которые вышли с нами проститься, смеялись над нашим экипажем. Бабушка была недовольна. И мама тоже, как мне казалось. А я смеялась, как сумасшедшая. И радовалась всему. Каждой ветке на дороге. Грязным канавам, жидовским лачушкам. И яркому весеннему солнцу. Несколько раз фура чуть-чуть не опрокидывалась. Мама кричала, Илья ругал жида. А я хохотала, словно ничего не боялась. В вагоне я притихла. Стала смеркаться. Я глядела в открытое окно на мелькающие поля. Телеграфные столбы, темное небо вдалеке. Лицу было приятно на свежем ветре. И так пахло хорошо, разрытой землей и только что вышедшими травами. Иногда у самого полотна мелькал уютный огонек костра. И я видела на мгновение несколько лиц, освещенных красным пламенем. Успевала даже различить три палки над огнем, связанные концами котелок на них. Как было хорошо, весело и сладко этим людям у костра. И мне тоже было хорошо. И мне хотелось спать под правильное громыхание поезда. Спать или быть там, у костра. Мы приехали поздно-поздно ночью. Я и не заметила, как мы приехали. Сквозь усталость и сон, едва помню шум вокзала. Потом свежий воздух, длинную прямую улицу с двумя рядами огней, потом яркий свет и высокую переднюю с белой лестницей, устланной ковром, тонкие звонки, глухой шелест шагов по бесконечным коридорам. Наконец, какую-то комнату и еще слова мамы. — Ну, скорей, дай я тебя раздену. Ты на ногах не держишься. Я легла и сейчас же заснула, и спала, не просыпаясь, до десяти часов утра. Глава шестая В Киеве я, неизвестно почему, потеряла всю свою религиозность. Ехала я с благоговением, даже со страхом, в этот святой город, а приехала, и мысли мои занялись совершенно другими вещами. С убийственным хладнокровием я прикладывалась к мощам святой Варвары, и мне было холодно в церкви, и хотелось скорее на солнце. В лавре мне очень понравился густой сад, спускающийся к Днепру, и еще мягкие просфоры. В пещеры мама меня не повела, да и я сама не хотела. Пещеры всегда, когда мне о них рассказывали, казались мне верхом ужаса, удивления и благоговения. И я боялась, что они могут мне тоже показаться нестрашными и недовольно необыкновенными. Мне жалко было моих пещер, тех, которые я себе воображала. Конечно, я не говорила себе этого словами и не сумела бы сказать, но в пещеры не пошла. Мы ходили по крещатнику, делали закупки. Меня не удивляли большие здания, масса народа, шум. Я находила, что это хорошо и так и нужно. С памятником дело не ладилось. Мама не могла ничего найти подходящего. Раз, это было через несколько дней после нашего приезда, часов в двенадцать, Я сидела одна в номере и смотрела в окно. Была жара и пыль. Мама ушла с утра. Я не скучала, но сидела как-то апатично и без цели и смотрела на улицу. Все чаще и чаще последнее время бывала у меня эта апатия, сонливость и равнодушие ко всему окружающему. Я смотрела на экипажи, на людей, на чуть распускающиеся деревья в саду напротив. И люди мне казались маленькими деревья чужими. Одна мысль лениво занимала мою уставшую голову, одна она с давних пор. Неужели нет в жизни ничего таинственного? Неужели все объясняется просто? Обо всем можно говорить, и все смеют говорить. Если и то, и то, и то понятно, и обыкновенно, и вообще нет непонятно большого, равно необъяснимого для всех, то что же? Как же?» Как скучно и неинтересно. Чем дальше я жила, тем более суживался круг необъяснимых вещей, тем чаще бывало мне так горько, горько. Я старалась не говорить большими, боялась, что они мне все объяснят сначала до конца, покажут ясно, что нет на свете ничего чудесного. Мама вошла в комнату, усталая и рассерженная. «Опять ничего», — сказала она, снимая шляпку. После завтрака поеду. Тут, говорят, есть один прекрасный магазин, где я еще не была. Возьми меня с собой. Тебя? Да ведь жарко, и что за интерес ехать в магазин памятников? Нет, я хочу, возьми. Пожалуй, поедем. Мы отправились. Извозчик вез нас медленно, мостовая гремела, пыль поднималась столбом. В магазине, где я увидела только прилавок, несколько стульев, а никаких памятников не было. Мне показалось так приятно, прохладно и темно. Мама объяснила, что ей нужно, и нас повели во двор, а оттуда — в большой и очень длинный сарай, куда снопами проходили солнечные лучи как-то сверху. Вместо пола был сырой желтый песок. Памятники стояли здесь тесными рядами — белые, серые, черные, блестящие и матовые, высокие и низкие. Ряды их уходили вдаль, к невидному концу сарая. Тут были маленькие чугунные плиты и металлические крестики с тонкими круглыми перекладинками. Были аналои с раскрытой книгой, где еще ничего не было написано, и ангелы с опущенными крыльями. И даже гробы с мраморным покрывалом и с мраморными кистями. Я ходила по беспорядочным аллеям крестов, и все скучнее и скучнее мне становилось. В одном углу, на белой плите... Лежал рабочий ничком и высекал, не торопясь, и мурлыкая песенку, буквы, которые уже были раньше нарисованы карандашом, и даже по линейке, потому что сверху и снизу я видала хвостики. Рабочему было весело. Он смеялся и переговаривался с другим, который резал надпись на металлическом кресте. Рядом с белыми углублениями уже высеченных слов были нарисованы карандашом какие-то звери, люди. Видно, что мастера шалили и забавлялись. Ведь карандаш легко стирается с мрамора. А мне было скучно. Эти памятники здесь, точно кресло у нас в гостиной. Можно подойти к аналою с белой книгой, дотронуться до него, купить его. Велел вырезать какую угодно надпись, поставить хоть у себя в комнате. Ничего нет таинственного. Все так понятно и просто, и все вещи так похожи одна на другую. Мама наконец выбрала памятник и торговалась с приказчиком. Потом приказчик позвал хозяина. Долго еще говорили, пока не сошлись в цене. Памятник стоил 700 рублей. Мраморный крест на пьедестале, а перекладины креста сделаны точно из березы с отрубленными сучьями. Для меня здесь все памятники равны. Я посмотрела и отошла. Через день мы вернулись домой. Я заболела и пролежала две недели. Доктор сказал, что я утомилась, что надо скорее в деревню. И там это пройдет. Я встала бледная, худая и тихая. Теперь Катя делала в доме больше шуму, чем я. Она бегала веселая, смеялась громко и звонко, спешила собираться на хутор. Это она рада, что мы в Петербург не поехали, — думала я. Только отчего это она так рада? Гости у нас бывали чаще прежнего. Когда я выздоравливала, порою по вечерам в нашу комнату с бабушкой долетал говор и музыка, пение Кати. Иногда пели в два голоса. Между постоянными гостями были люди мне симпатичные и несимпатичные. Я любила редких. К большинству относилась равнодушно, а одного гостя просто презирала. И фамилия у него была самая презрительная бордонос. Впрочем, о нем речь будет впереди. Я поднялась с постели, когда наступила настоящая весна. Зацвели сирени, распустилась белая акация и на жасминных кустах появились круглые бледные почки. У нас не было сада, но меня посылали гулять в монастырскую ограду. Я ходила с Василисой, нашей горничной. Только Василиса почти каждый раз, усадив меня на лавочку, отпрашивалась куда-то сбегать, обещала вернуться через минуточку и уходила через ворота на улицу, и долго не возвращалась. А я была очень рада. Я сидела так смирно, не шевелясь, Грелась на солнце и думала при себя о своих делах. Один раз мы пришли в монастырь уже после обеда перед закатом. Я ходила только в ограду, давно уже не была ни в церкви, ни у отца Архимандрита. Я почти забыла о нем. Отец Нафанаил как в воду канул и не бывал у нас. В этот вечер мне было особенно скучно. Василиса отпросилась и исчезла, а я прошла дальше к высокой стене, где стояли большие кусты сирени в цвету и села на дерновую скамеечку около могилы тети Лизы. На могиле уже стоял новый памятник. Его поставили, пока я лежала больная. Могила была в тени, и я сидела в тени под сиреневыми кустами. Солнце чуть-чуть золотило на самом верху мраморный ствол креста. Я не могла вообразить, что под этим крестом лежит тетя Лиза. Я видела памятник еще пустым в сарае киевского магазина, и вспоминала веселого рабочего, который вырезал, вероятно, эти буквы, и позолотил внутри. Я думала о сирене, о памятнике, и в то же время о маленькой желтенькой собачке, которую я видела на днях в магазине. Мне очень хотелось бы иметь такую собачку. Нельзя ли ее купить? Нет, не продадут. Где бы достать собачку? Я так погрузилась в свои разнородные мысли, что решительно не заметила, как кто-то подошел ко мне. Когда шаги были уже совсем близко, я подняла глаза и чуть не вскрикнула от удивления. Передо мной стоял отец Нафанаил, но такой бледный и худой точно два месяца пролежал в постели. Он заметил мое удивление и усмехнулся. «Что, не узнала? Здравствуй, Ната! Чего ты тут одна?» Погулять вышла или на могилку? И какое лицо у тебя, точно ты нездорова. Да, я больна была. А вы, отец Нафанаил, отчего вы к нам не приходили? Вы сядьте со мной. Он оглянулся кругом и сел. Я по вас всех соскучился. И по бабушке, — сказал он. Я скоро уже теперь к вам приду. Да вы на хутор слышно уезжаете. Уезжаем. Только все-таки вы приходите. «А знаете, отец Нафанаил, я, забывая, что мы целый месяц не видались, и я не знаю даже, что с ним, принялась рассказывать своему приятелю о том, что меня в данный момент больше всего интересовало. О желтенькой собачке». Он слушал очень серьезно и внимательно. Потом сказал. «Ничего, не горюй. Вот дай срок, я тебе желтенькую собачку сам принесу. Я знаю, где хорошенькие и собачки есть. Такие точно. — Только теперь малы еще, не смотрят. Я тебе в руках принесу, право принесу. Только ты никому не говори, это сану моему неприличествует собак носить. — А уж будет тебе собачка, не беспокойся. Я глядела на него с недоверчивой радостью и улыбалась. — Да вы обманете, отец Нафанаил! Смотрите же, принесите! Да ведь вы к нам не ходите совсем. Вы чего у нас не были столько времени, а, отец Нафанаил? А я, по правде сказать, не мог. Меня сильно бес смущать начал. И отец-архимандрит сразу на меня великое послушание наложил, чтобы я раскаялся. — И вы раскаялись? — А чего ж мне не раскаяться, когда не я это все, а все его рук дела? — Да как он вас смущал, отец Нафанаил? Расскажите! И смутил? — Смутил. Я, ты знаешь ли, церковного вина бочонок выпил. Да в этом виде к обедне пришел. Тут меня отец-архимандрит и благословил. «Зачем это вы, отец Нафанаил?» Сказала я в ужасе. «И как же вы решились?» «Сказать тебе по правде, бес уж меня давно соблазнять стал. Сначала веселые мне такие мысли все внушал. Если не пойду, весело мне, да и конец. За обедню читаю, а самому смеяться и бегать хочется. К соборному старости я зачастил». У него, я тебе скажу, водка здоровая. Куда тебе церковное вино? Выпью я, а мне еще веселее. Выпью, а мне еще. И знаю, что это бесовское наваждение, и думаю, все равно бессильнее меня. Где мне с ним сладить? Пусть он получает, что ему надобно. Только я после того каждый раз в свою келью через задние ворота и спать. Никто и не приметил. Только слушай-ка, этого ему мало. Прошли у меня веселые мысли, и вместо того, можно сказать, такие у меня сомнения возбудились, что я еще не слышала таких. Чем бы исправлять свою службу в смирении и покорности, я обо всем стал рассуждать. Скажу тебе, и по сейчас подобные мысли меня не покинули, хотя я свое послушание исполнил. И что говорят, или поют, или читают, я все сейчас по-своему обдумаю. Души праведных на небеси, а за небесами-то что ж? А потом, верно ли это, что подсолнечное масло поснее конопляного? Где об этом в Писании сказано? Или еще, например, сказано «все тлен». Вот тетенька твоя, лежит теперь прах ее, и уж нет ее. И все мы рассыпемся, и от праха не уйдешь, и смертного часа не минуешь. Все тлен. — А что? Какая праведная жизнь, а какая неправедная? Это еще ничего не известно. Никому не открыто. Может, у Бога это все не так считается. Я смотрела на отца Нафанаила с ужасом и отчаянием. Я знала, что его дьявол смущает, но я знала теперь, что и меня дьявол смущает. И вы, отец Нафанаил, все Архимандриту и рассказали. Я сначала не рассказывал. А раз так дошло, что я думаю, чем мне от своих же мыслей погибать, выпью я церковного вина. Отлучиться было нельзя. Может, хоть веселые мысли начнутся. Ну, просверлил бочонок, да и выпил. Только не помогло. Такие мысли начались, что и рассказывать не хочется. И не знаю сам как, в таком виде отправился во храм. Тут Преосвященный Отец меня заметил, и я ему во всем покаялся. После этого и получил благословение. — И теперь все мысли? — И теперь мысли. Ты думаешь, Лукавый так скоро отойдет? Нет, он хитер. Ну, а я все-таки скоро теперь к вам приду и собачку принесу желтенькую. Ты не бойся, я принесу. Как глаза у нее откроются, так и принесу. Но я сидела, опустив голову, и почти не слушала его. Вечер наступал. Сирень пахла сильнее. Я видела перед собой решетку памятника тети Лизы и невольно повторяла про себя слова отца Нафанаила. Все тлен. Все тлен. Текст читала Марина Пономарева.